Глава 14. Придя в себя на трясущихся ногах, спешу к двери и, закрыв на замок, приваливаюсь к ней спиной. Мне страшно. И страшно так, что ноги подкашиваются. Еще страшнее от того, что я знаю, кто это сделал. Только один человек мог это совершить. И это Олег. Только для чего? Месть, желание наказать, запугать все так же, не раздеваясь, иду на кухню, к шкафчику, где хранятся лекарства. Достаю давно позабытые успокоительное, принимаю сразу две таблетки, едва не выронив из рук стакан с водой. Надо успокоиться, хоть немного прийти в себя. Спустя минут десять меня начинает отпускать. Страх уже не сковывает грудную клетку. Дыхание приходит в норму. И дрожь постепенно стихает. Взяв мусорный пакет и веник с совком, иду к двери. Перед тем, как ее открыть, смотрю в дверной глазок. А открыв, быстро сметаю эту коробку на совок и, сгрузив все в пакет, завязываю на пару узлов. Замкнув дверь на ключ, быстро спускаюсь и почти бегу к мусорным бакам. Хочется как можно быстрее избавиться от этого ужаса. А еще мне становится страшно находиться на открытом пространстве. Мне кажется, Олег где-то тут, рядом видит мой страх, наблюдает, отслеживает. Натягиваю сильнее капюшон куртки на голову и также, почти переходя на бег, иду к хозяйственному магазину. Наверняка краска на двери не отмоется водой. Лучше перестраховаться, ибо еще раз заставить себя выйти из квартиры. Я навряд ли смогу. Купив баллончик краски, возвращаюсь домой. Я оказалась права. Краска водой не оттиралась поэтому дверь пришлось закрасить. Наконец, окончив со всем этим, закрываю дверь на все замки и иду в душ, надеясь, что смогу расслабиться. Но тревога становится лишь сильнее. Моюсь, как солдат, пока горит спичка, прислушиваясь к каждому шороху. Ощущение, что я схожу с ума. Если Олег своим поступком добивался именно этого эффекта, то он справился с поставленной задачей. Мне страшно мне очень страшно. И я не знаю, кому все рассказать, кто мне сможет помочь. Но оставаться одной мне до ужаса сейчас не хотелось. При одной мысли, что я всю ночь буду одна в квартире, лежать в своей кровати и прислушиваться к каждому скрипу, стуку и шороху в подъезде. Меня пробивал холодный пот и все мышцы. Написать Ритке, а чем она сможет мне помочь? Она тоже живет одна сейчас. Ее муж трудится на вахте. Да и сама она может быть на ночной смене. Попроситься к ней переночевать в кабинете на кушетке. А завтра? Что мне делать завтра? А если Олег снова что-то сделает? А если нападет? А если у него остался ключ от моей квартиры? Господи, я ведь даже не поменяла замок. Рой вопросов, возникающих в голове, И еще больше, с каждой минутой загонял меня в состояние паники. Надо что-то делать. Я обвожу взглядом комнату и от чего то задерживаюсь на ноутбуке. Решение тут же само приходит в голову. Быстро собрав некоторые вещи, немного одежды, косметику, документы и ноутбук, я вызываю такси и отправляюсь снова в отель. Там я смогу хотя бы спокойно спать. Даже если он узнает, что я там, В номер его не пропустят сотрудники. Там есть охрана и люди. А там, уже успокоившись, я подумаю, что я смогу сделать дальше.